Алан Дин Фостер «Между мир» Глава первая. Мир без названия. Он был зеленым. Зеленым и угрожающим. Он лежал погруженный в море, все еще шипящий, изумрудный, вливающийся в мировой космический океан. Но тем не менее здесь бурлила, размножалась и процветала жизнь. И это было выше нашего понимания. В этом мире, таком богатом разными проявлениями, земная магма разливалась все дальше, затопляя поверхность, и она была зеленой. О, она была столь ярко зеленой, что имела свою собственную специальную нишу, убежище в спектре невозможно зеленого, распространяющегося одновременно повсюду. Это была всемогущая зелень, мир бога хлорофила. Сохранив в нескольких нишах прогорклую синеву, океаны сами были зелеными из-за излишества беспредельного наслаждения жизни. Горы были зелеными и постепенно переходили в зеленую пену с уродливым верхом и напоминали гигантскую волну, воюющую с Землей. Даже воздух был бледно-зеленый, и все вокруг казалось частицей чистого хризолита. Сомнение в том, что планета способна поддерживать жизнь, исчезали, существовал лишь вопрос о ее продолжительности и качества. Жизнь, которая зарождалась и цвела, боролась и умирала на огромной плодородной планете, была наделена способностью мыслить и выполнять свои мысли в точно выражающие их действия. А было это так. Люди, обитающие в этом мире, не знали, кто они и откуда, но не очень точно чувствовали окружающую их природу. О, это было очень давно, и люди, которые пришли сюда, забыли свое прошлое. Их потомки, организовав несколько групп, разошлись по разным направлениям в надежде найти привычные для них условия жизни. Но все это не имело никакой определенной программы и подчинялось чистой случайности. На этой планете не было автоматических пилотов, способных вернуть их домой, Их корабли были на орбите без топлива и не могли лететь дальше, а для того, чтобы обосноваться в этом мире, они не имели необходимого оборудования, и некому было помочь им, эти люди рисковали попасть в оползни и обвалы. Пришельцы решили обосноваться здесь и привнести в этот мир цивилизацию. Это были усталые, отчаявшиеся, но самоуверенные люди, Даже не подозревавшие о трудностях своего нового бытия, они решили остаться в этом зеленом аду. Со временем пришельцы претерпели эволюцию, и между ними произошло расслоение. Одни были носителями чувства превосходства, другие отличались колкой насмешливостью. Но если вдруг кто-то находил зерно, то поспешно очищал его и тут же с жадностью съедал. Это то, что осталось в них от прежней жизни и не поддавалось перевоспитанию. Человечество в ту пору использовалось для контроля за космосом по необходимости очень жестким. Те, кто владели такой практикой, не имели на Земле ни дома, ни семьи. Их было немного, и они были удовлетворены своим положением, даже были более уверенными, чем те, кто вел обычную жизнь и имел детей. Очередная весна в их жизни проходила без каких-либо иллюзий о верховной власти над всем человечеством или еще над кем-либо, они были выдержанными, эрудированными и внимательно наблюдали за всем происходящим вокруг. Катить бревно, давать и брать, сгибаться от ветра, приспосабливаться, приспосабливаться, приспосабливаться.